Глава вторая. Максимилиан Дювель сидел в кабинете и внимательно изучал документы, присланные ему управляющим. Как всегда, финансовые отчёты были в полном порядке. Траты разумные и не требовали особого вмешательства. Говоря по правде, мистер Пигоди всегда отменно исполнял свои обязанности. Но, тем не менее, маркиз исправно вникал во все дела обширного поместья. К тому же изучение финансов хоть немного помогало развеять скуку которая после окончания войны охватывала маркиза всё чаще. Привыкнув к бурной деятельности и сопровождавшим её опасностям, Максимилиан испытывал раздражение, ведя абсолютно праздную жизнь. В прошлом году ему удалось немного пощекотать нервы, ловя предателя, а заодно помогая лучшему другу, графу Уорвику, обрести счастье. Приключения счастливо завершились, Клятво преступник получил по заслугам, и теперь Максимилиан отчаянно скучал. Его уединение было прервано тихим стуком в дверь. Да, Макс даже не стал отрывать взгляд от строчек. «Прошу прощения, милорд, некто, назвавшийся мистером Бамсли, настаивает на том, что вы должны его принять». «Бамсли?» Маркис опустил письмо и посмотрел на слугу. «Роберт Бамсли?» «Да, милорд». Проводи его сюда. Как вам будет угодно. Лакей поклонился и вышел. Приказ хозяина, если и удивил, то он предпочел держать свои мысли при себе. За время работы в городском доме Дювиля все слуги привыкли к тому, что бродяга или нищий мог быстрее получить аудиенцию хозяина, нежели джентльмен, ходитый по последней моде или даже сверх Макс тем временем спрятал письма в ящик стола и откинулся на спинку кресла. Размышляя, что могло привести к нему в дом бывшего сержанта королевских войск? Ждать пришлось недолго. Послышались шаги, дверь снова открылась, и в кабинет вошёл широкоплечий мужчина. Кудри, падающие на выпирающие лоб и небольшие глаза, ярко блестевшие из-под кустистых бровей, придавали ему сходство с быком. «Доброго дня, милорд!» Пробасил он, вытягиваясь в струнку и по-военному щёлкая каблуками. «Бобби!» Максимилиан кивнул. «Как дела, старина?» «Благодарю, сэр, всё в порядке». Он широко улыбнулся. «Присаживайся». Маркиз указал на стул для посетителей. «И выкладывай, чем пожаловал». Незваный гость осторожно присел на краешек и нерешительно посмотрел на хозяина кабинета. Это настолько было не похоже на храброго сержанта, служившего под началом дювеля во время войны с узурпатором, что Максимилиан нахмурился. Что случилось? «Но...» — протянул тот. «Вы же знаете, милорд, что после войны, когда вы добились, чтобы меня комиссовали, я уехал в родные края. В Эйбаршир. Верно. И что? Там я женился, и в прошлом году меня выбрали констеблем округа. Рад за тебя. Но ведь это не то, что ты хочешь мне рассказать. Да... Набирая смелости, Бобби уставился на кепку, которую мял в руках, а потом продолжил. «Дело в том, что у нас в райдинге творится страшное». Он содрогнулся и замолчал. «И ты решил пожаловаться мне?» «Премного благодарен», — иронично откликнулся Маркиз. «Нет, ваша светлость. Я приехал. Если не вы, то никто другой не сможет раскрыть эти преступления». «Преступление?» — насторожился Дювиль. Его ноздри затрепетали, как у хищника, почуявшего добычу. «Да, милорд». Роберт Бамсли снова вздрогнул. «Найдены тела». «Тела? Оно не одно?» «Нет. И, милорд, вы бы видели». Их словно драл дикий зверь. «Так, может быть, действительно зверь?» предположил Дювиль, но бывший сержант покачал головой. «Ни один зверь не будет так жесток к своей жертве, сэр. За исключением человека». «То есть ты считаешь, что это убийство?» «Да, сэр». «И сколько жертв?» «Девять. И это за три месяца». Дювиль приподнял брови. «Многовато. Нашли всех сразу?» «Нет, милорд». Сперва одну у развилки старых дорог. Потом уж мальчишки ещё две обнаружили в пролеске. Ну и понеслось. Значит, места разные. Имена жертв известны? Нет, до этого тех девушек в наших краях никто не встречал. Хоть райдинг наш не особо людный, и каждый чужак на виду. Отставной сержант Горько вздохнул. Маркиз кивнул. «Думаешь, убивал один и тот же человек?» «Да, сэр. Если бы вы видели этих несчастных, то сомнений бы не осталось. Раны очень схожи». Бамсли покачал головой. «Я сперва даже спать не мог. Как глаза закрою, так сразу вижу. И Дженни, жена моя, сказывала, что я во сне кричал, и после долга с ней. В общем, не стояла никак. Хотя Дженни-то моя не промах» последняя конечно весьма ценная информация перебил его дювиль не желая выслушивать подробности интимной жизни супруга в бамсле что ж я обдумаю может даже приму твое приглашение если найду подходящее место обитания боюсь такой роскоши в наших краях вы не найдете милорд посетитель с благоговением обвел взглядом обстановку дубовые панели с резьбой и шагреневая кожа покрывали стены а мебель была настолько тяжёлой, что даже вдвоём её вряд ли возможно было сдвинуть с места. «Хотя у нас сейчас даётся один дом». «Что за дом?» — небрежно поинтересовался Дювиль. «Небольшой. Хозяин в сезон охоты там останавливался. Потом не то заболел, не то помер. А коттедж вот сдают. Да вам проще самому всё узнать. Вот адрес поверенного». Порывшись в карманах, Бамсли достал смятый клочок бумаги, расправил его и торжественно вручил бывшему командиру. «Мистер Маркл его кличут». «Ясно». Дювель брезгливо взял порядком засаленный листок, пробежался глазами по строкам и отбросил на край стола. «Что ж, Бобби, говорят, у вас в краю прекрасная охота?» «Да, милорд». «Пожалуй, я приеду», — задумчиво протянул Дювиль. «О, благодарю, милорд!» Бывший сержант вскочил, радостно пожал протянутую руку и откланялся. Как только дверь за посетителем закрылась, ленивая улыбка сбежала с губ маркиза, а глаза, до этого прикрытые тяжелыми веками, засверкали. Он придвинул к себе перо и бумагу, набросал несколько струк и требовательно позвонил в колокольчик, вызывая слугу. Лакей появился незамедлительно. «Ваша светлость». «Доставьте это мистеру Марклу». Дювиль запечатал письмо и отдал его слуге. «Да, милорд». Лакей подхватил послание и вышел. Мистер Маркл не заставил себя долго ждать. Ровно через полчаса поверенный переступал порог дома Маркиза, неся с собой в папке договор об аренде. Судя по чертежу, коттедж действительно был небольшим, к тому же он сдавался на весь сезон. И плата оказалась весьма значительной но Дювили это не остановило. Поставив размашистую подпись на договоре, он отложил перо. «Я бы хотел выехать незамедлительно». «Разумеется, милорд». Мистер Маркл аккуратно собрал бумаги и протянул маркизу ключ. «Единственное, там давно никто не жил. Раз в неделю туда приходит женщина из ближайшей деревни поддержать порядок. И всё. Возможно, вы повремените несколько дней, чтобы я распорядился подготовить всё к вашему приезду». «В этом нет необходимости», — беспечно отмахнулся Максимилиан. «Для того, кто два года ночевал на голой земле, наличие стены крыши уже покажется роскошью». «Как пожелаете, милорд». Едва дождавшись, пока поверенный покинет кабинет, Максимилиан вскочил на ноги. Кровь бурлила, а на губах появилась улыбка. Глаза маркиза сверкали, и он уже предвкушал приключения и готов был устремиться воебаршир немедленно, Правда, с этим придётся подождать, хотя бы до того момента, когда запрягут лошадей. А коммерденер, поджав губы, поскольку на этот раз право сопровождать хозяина досталось груму, соберёт вещи. И, наконец, всё было сделано. И маркиз, запрыгнув на козлы, хлопнул вожжами. Конюхи еле успели отскочить. Лошади резво рванули вперёд, и высокий спортивный фаэтон устремился на север.